Глава шестая. Йонфру, проснись. Сильные руки резко встряхнули Ингвильду за плечи, потом ещё и ещё раз. Не успев опомниться, она подалась вперёд, рывком приподнялась, уцепилась за что-то, ничего не видя, широко раскрытыми глазами. В девице было почти темно. По стенам плясали огромные жуткие тени от слабого света плошки с жиром, стоявшей на сундуке. На Денгвильде склонился Отбранд. Возле его плеча виднелось испуганное лицо Бломмы. Фру Ботхильте и другие женщины, ночевавшие в этом покое, столпились вокруг лежанки. Заспанные лица с испугом и недоумением смотрели на Ингвильду. Отбранд был серьёзен, но тоже встревожен. Со вздохом облегчения Ингвильда села, не выпуская руки Отбранда. Всё это только сон, слава добрым дисам. Что это было, девушка? спросил Отбранд. Ты орала так, будто тебя мари душат. Йомфру так кричала, мы все проснулись, наверное, хозяин тоже услышал. Он так чутко спит. Бормотали женщины. Уж не заболела ли ты? спросила Фру Бодхельд, хозяйская невестка. Два младших сына старого адельса уже были отосланы Конунгом в море, и их жены ночевали в девичьей. Я мне приснилось. Переводя дыхание с трудом выговорила Ингвильда. Сердце колотилось так сильно, что ей было страшно, как бы оно не оторвалось. Мне приснился плохой сон. Ничего, ничего не бойтесь. Женщины переглядывались. В усадьбе Железный пирог все знали, что дочь Фрейвида ясновидящая. Фрудорхала, старая невестка Адельса Хёльда, с особенным вниманием прислушивалась к каждому слову Инквильды, выискивая скрытые пророчества. И уж, конечно, дурной сон ясновидящей всему дому грозит бедами. "Ты всё-таки расскажи, что тебе приснилось", попросила она, косясь на Отбранда и стыдливо приглаживая непокрытые светлые волосы. "Всё-таки на всякий случай, всё-таки когда люди в море, Доброй женщине казалось, что судьбы мира решаются именно там, где сейчас находится ее муж. Йомфру Ингвильда владеет даром только наяву, не во сне. Успокаивал женщин Отбранд. Ее сон ничего не значит и не несет никому зла. Ложитесь спать, женщины, она больше не будет кричать. Я больше не буду. Мужественно подтвердила Ингвильда. Она была уверена, что просто больше не заснёт. Я сам буду охранять ее сон. пообещал Отбранд. Взяв свой меч, лежавший в изголовье его постели на полу, он вынул ключ из ножен и сел, прислонясь спиной к лежанке Ингвильды. "Мне известно заклятие отгоняющее дурные сны", прибавил он. "Больше злобные духи не подойдут ни к Йомфру Ингвильде, ни к кому другому. Спите, женщины". Обитательницы девичей разошлись по своим скамьям и лежанкам. Ингвильда тоже легла, но пустила блоб мокстеньки, а сама устроилась на самом краю, чтобы быть поближе к отбранду. Натянув меховое одеяло до самого носа, она даже не пыталась закрыть глаза. Лучше не спать целых 5 ночей подряд, чем снова увидеть то, что она видела. В её сон опять вторгся тот ужасный великан, только теперь у неё не было даже спасительной пещерки за можжевеловыми кустами. Во сне она лежала у корней огромной сосны, а над ее головой, за спиной со всех сторон бушевал великан, с грохотом били по земле огромные ноги, стволы сосен ломались и с оглушительным треском падали, а наверху летала своям какая-то черная молния, несущая смерть. Весь сон был полон давящим ощущением неизбежной гибели. Ею был наполнен сам стылый воздух, тьма и огонь, холод, гром, треск и ужас сжимали сердце и не давали вздохнуть. Даже вспоминая об этом, Ингвильда удивлялась, что ее сердце выдержало такое испытание. Далеко еще до утра, шепнула она отбранду. Не, это уже близко. Не поворачивая головы, шепотом ответил он: «Ты можешь попробовать опять заснуть. Это Мара не вернется». Я действительно знаю заклятие, отгоняющее дурные сны. Это не Мара, это опять был великан. Тот самый. Отбрант тихо повернулся, чтобы не тревожить засыпающих женщин. Я не знаю, но он был такой же страшный, даже ещё страшнее. Шептал ему Ингвильд в самое ухо, и от возможности поделиться с кем-то большим и сильным, страх делался меньше и легче. Он хотел меня растоптать. Я была в каком-то лесу, там были сосны и много кремниевых утёсов, похожи на наш сосновый лог возле кремнистого склона. Отбранд помолчал. Ведь это не означает ничего плохого, с надеждой спросила Ингильда. Трудно сказать, не сразу ответил Отбранд. Я думал ещё о том первом твоём сне. Наверное, ты умеешь видеть вещи и сны, только не можешь их истолковать. Ты думаешь, что этот великан на самом деле Нееву, а хочется за кем-то, шёпотом ужаснулась Ингвильда. Я этого не знаю, но вспомни, ты уже довольно давно не видела никого из твоих близких. Попробуй позвать свою новую луну, может быть, с кем-то из тех, кто тебе дорог, происходит что-то занимательное. Что-то ужасное, мысленно поправила его Ингвильда, снова улегшись и глядя в тёмную кровлю. Она уже не опасалась своего сна, но начала ещё больше бояться его причины. Что там сны? Можно покричать во сне, можно даже свалиться от страха с лежанки, не так уж высоко и смертельно. Но стоит только подумать, что с кем-то это происходило на самом деле. Ингвильда крепко зажмурила глаза и нарочно постаралась получше вспомнить свой сон. И грохот каменных шагов великана, и треск ломаемых сосен, и свой страх. Она хотела досмотреть до конца, узнать, с кем это было и чем кончилось. Но как видно, заклятия от бренда были сплетены на славу. До утра Ингвильде так и не удалось заснуть. Дурные сны боялись и близко к ней подойти, а других сегодня боги не посылали. Утром Ингвильда чувствовала себя такой истомлённой и разбитой, как будто в самом деле спасалась от великана среди поломанных сосен и разбитых нечеловеческой силой утёсов. Она была бледна, под глазами залегли сероватые тени. Есть ей и не хотелось, и она долго-долго расчесывала волосы, сидя в девичьей. Давно следовало взяться за шитье или прялку, или встать к ткацкому стану, но у Ингвильды ни к чему не лежала душа. Женщины посматривали на нее с опасливым любопытством, но расспрашивать не смели. Занятая своими мыслями, Ингвильда не заметила, что в гриднице и в мужских покоях перед полуднем поднялся шум. Туда-сюда забегали хирдманы. Протопол, как тот великан, старший сын Адельса Гудхардлинный, однажды донёс са голос самого стюрмера Конунга. Но Ингвильда не обратила на это внимания. Со времени их поселения в усадьбе Железный пирог стюрмер Конунг целиком предоставил её заботам хозяек, а сам даже не справлялся о ней, обязав своих людей следить за тем, чтобы она не сбежала. Через порог девичий шагнул Отбранд. Никто не удивился его вторжению, Все её домочадцы давно привыкли, что воспитатель Ингвильды, за которого здесь все принимали от бренда, проводит около неё большую часть всякого дня и ночью спит не в мужском покое, а на полу возле её лежанки. Ингвильда повернула голову на звук его шагов и сразу поняла, что-то случилось. Полусонные обычно глаза от бренда сейчас были раскрыты и возбуждённо блестели, как у змеи, завидевшей добычу. Скорее йомфру одевайся. Воскликнул он, схватив её за руку и подняв со скамьи: "Ты не зря видела свой сон. Корабли твоего отца идут по фьорду". Женщины в покое дружно охнули, а Энгвильд от внезапного испуга и растерянности не нашла слов для ответа. Ей казалось, что она ждёт отца целую вечность, даже отрезанная стёрмером прядь волос у неё на виске снова стала отрастать. Она привыкла к своему ожиданию и уже не думала, что оно когда-нибудь кончится. Первоначально её страх притупился, она жила здесь в каком-то полусне, чувствуя себя всеми забытой и никому не нужной. И вот Фрейвид Хёвдинг приехал. Это известие было как удар грома, и хотя для неё оно могло оказаться спасительным, Ингвильда скорее испугалась, чем обрадовалась возвращению отца. Теперь всё изменится, что-то неминуемо произойдёт. сумеет Фрейвид Хёвдинг оправдаться перед Конунгом или нет? Новый взлет ее ждет или окончательное падение? Все это решится в ближайшее время, еще до вечера. Одинся получше. Сам Конунг требует тебя. Он желает, чтобы ты вместе с ним шла встречать Фрейвидохи Оффдинга. Конунг хочет, чтобы твой отец сразу увидел тебя живой. Торотурила возле нее фру Ботхилт. Тут же в дверь постучали. Присланные за дочерью Фрейвидохир джинны торопили. Опомнившись, она бросилась надевать нарядное платье, запуталась в дорогих цепочках, застежках и обручах, которых отец надарил ей после сговора. Непослушными пальцами разбирала их, роняла одно и хватала другое, в то время как Фру Торхала пыталась заколоти ей застежку на груди, но, конечно, у нее ничего не выходило. Фру Ботхилт в это время, стоя у Ингвильды за спиной, старалась надеть на нее пояс. Но полы платья ложились неправильно, и вид Инквильды в перепутанных золотых цепочках и с кособоченным платьем был самый, что не наесть торжественный. Даже от бранту Хмельнуса, гляденая эту красоту, но сама Инквильда ничего не замечала. Ей не верилось, что через какие-то мгновения она увидит своего отца, которого привыкла считать чуть ли не обитателем Вальхаллы. Ну что, хорошо. Волноясь, словно девочка, которую впервые выпускают как гостям на большом перу, спросила она наконец, встав перед Отбрандом. Тот кинул ее невозмутимым взглядом и также невозмутимо одобрил: «Все отлично, ты прекрасна, как невеста, не считая того, что у тебя застежки от разных пар». Ингвильда схватилась за груди и ахнула. В последний момент приколол в застежку от нужной пары и, завернувшись в теплый плащ вместе с Отбрандом и обеими хозяйками, она вышла во двор. Стюрмер Конунг уже был там с Адельсом Хёльдом, его родичами и прочими своими людьми. Увидев Ингвильду, стюрмер некоторое время разглядывал ее, а потом сказал: "Ты хорошо одета, Йомфру". Это были чуть ли не первые слова, с которыми Конунг обратился к Ингвильде с тех пор, как они поселились у Адельса Хёльда. Нарядная Ингвильда, по мысли стюрмера, должна была воплощать прежнее почетное положение Фрейведа Хёвдинга, которого он лишился по вине своего предательства. Ингвильда перевела дух, а потом подумала, что от ее одежды сейчас вряд ли что-то зависит. Когда Стурмерконнок со всеми приближенными вышел на берег фьорда, корабли Квитинского Запада уже выбирали свободное место для стоянки, и в первом из них Ингвильда сразу узнала огненного волка, лучшего корабля отца. Фрейвитхёвдинк очень гордился им, на штевне возвышалась позолоченная волчья морда. А шерсть на загривке волка была вырезана в виде бурных языков пламени. Это был очень красивый, прочный и быстроходный лангскип, несущий целых тридцать скамеек для гребцов и способный поднять до полутора ста человек. Даже сейчас Ингвильда, видя этот корабль, с гордостью думала о могуществе и богатстве своего отца. Стюмер Конум к недовольствам сжал губы. Эти знаки мощи Фрейвьда были ему неприятны. Тинг западного побережья избрал Фрейведа Огнива своим хёвденгом, и только сам Квитинский Запад может отнять у него это звание. А пока Фрейвид им владеет, все западное побережье повернет свое оружие туда, куда укажет его вошт. А оружия этого было немало. Двадцать шесть больших и малых кораблей пришли вместе с Фрейведом к острому мысу. Даже вздумай, Фрейвид с оружием в руках сражаться против собственного Коннинга. Его надежды на победу были бы сейчас не так уж малы. Огни Неволк уже выполз с носом на песок, в горловине фьорда ещё виднелись входящие корабли, а за ними пистрели в море паруса всё новых и новых. Сейчас по Костюр мир не получил войска восточного побережья от Хельги-Хёвдинга и обещенной помощи с летов. Фрейвит был равен ему по силе. Дойди дело до схватки, кто победит? Выпрыгнув на песок, Фрейвид Хёдвинг отряхнул плащ и направился к пёстрой кучке людей, в среди которой видел знакомую фигуру Конунга. Ингвильда старалась поймать взгляд отца, но тот смотрел только на Стюрмера и не замечал её. Следом за ним торопились двое телохранителей и оруженосец с его шлемом и щитом, будто Хёдвинг шёл на поединок. Я ждал, что ты приедешь ко мне быстрее, Фрейвит сын Арнуро, сказал Стюрмер, когда тот подошел и остановился в трех шагах перед ним. Ведь говорят, кто смел, тот не медлит. За спиной Хёвдинга выстраивались, подходя его люди. Здесь были и знакомые Нгвиделицы из отцовской дружины и Хёльда с побережья, Фрейвит и Стюрмер. смотрели друг на друга не слишком дружелюбно, скорее они были похожи на двух враждующих коннунгов, которые в разгар войны зачем-то пытаются договориться о мире. Заранее знаю, что из этого ничего не выйдет. В моей смелости ещё не приходилось сомневаться никому, ответил Фрейвет. Мне было нелегко собрать для тебя это войско под самым носом у Фялий. Я передавал тебе через хёгни чернику, Фиали слишком быстро, чтобы можно было уводить войско в другую сторону. Наверняка Торбранд Троль уже говорит, что Квид и Струсили убежали от него. Ты сомневался в моей дружбе, и я пришел подтвердить тебе ее. При упоминании Фиали Стюрмер нахмурился сильнее. И ни о какой покорности, признании вины и голове на коленях Фрейвит, как видно, и не помышлял. Но еще не пришло время давать волю гневу. Не стоит говорить о таких важных вещах стоя на берегу, сказал стюрмир Конунг. Мы с тобой пойдём в святилище Тюра, и там перед священным волчьим камнем подтвердим нашу дружбу. Путь до Тюрсхейма напоминал смотр войска. Фьорд был полон кораблей, вдоль берега и в долине пестрели покрытые разноцветными парусами или еловым лапником крыши землянок, в которых разместилось войско южной четверти и часть беглецوف с севера, желавшая сражаться вместе с Конунгом и отбить у врагов свои земли. Дымили костры, везде расхаживали вооружённые люди, и все провожали глазами Конунга и Фрейвида огнива, стараясь угадать, чем кончится их встреча, от того будут они друзьями или врагами. Зависит исход этой войны и судьба всей державы Квиттов. С площадки тюрьмы Эйма поднимался в ясное небо тонкий дымок костра. Стюрмер Конан квалил обеим дружинам остаться на берегу, а в светилище позвал только Фрейведа, Гримкеля Ярла и Ингвильду. Нам не нужны хирдмены, не нужны иные свидетели, кроме однорукого Ааса, сказал Конунг. Но я хочу, чтобы твоя дочь была при нашей беседе, ведь это касается и её. Ингвильда прошла в ворота следом за отцом и Конунгом. Отбранд шагнул за ней. Гудхард длинный загородил было дорогу, но Отбранд глянул ему в лицо своими острыми змеиными глазами, И Гудхарм вздрогнул внезапно, ощутив опасность, исходившую от этого человека, который так привлекался в усадьбе за последнее время. Ведь Конунг взял с собой гремкеля Ярла, спокойно сказал Отбранд, а это два меча против одного. Если Конунг и правда не таит зла, то он сам исправил бы эту несправедливость. Они вошли, и ворота светились, а закрылись за ними. На площадке горел небольшой огонек, а возле жертвенника... стоял Сиггейр, голос камня. Конунги Фрейвид встали по сторонам жертвенника, причём за спиной у Конунга оказался тот воротный столб, на котором были искусно вырезаны картины начала мира, а у Фрейвида столб с изображением затмения богов. Заметив это, Ингильда содрогнулась, такое расположение показалось ей дурной приметой, и почему-то вспомнился сон о буйной ярости великана. Ведь стюрмир Конунг носил прозвище Метельный великан, и лишь присутствие отбранда за спиной придавало ей немного уверенности. Здесь, без ушей ни вест и при свидетельств однорукого Ааса, я хочу услышать друглитый мне Фрейвиц и Нарнера, сурово начал стюрмир Конунг. Раньше я считал тебя своим верным человеком. Я доверил тебе воспитание моего сына, хотя этой чести добивались и другие знатные люди. У Хельги Хёвдинга есть сын, ровесник Вильмон, до который мог бы стать его побратимом и верной опорой на всю жизнь, но я выбрал тебя и готов был скрепить нашу дружбу родством. А ведь у Хельги Хёвдинга тоже есть подросшая дочь. Я столько слышу о Хельди Хёвдинге, что мне кажется, что и сам он где-то здесь. Стараясь сдержать досаду, сказал Фрейвет. Однако я не видел в Афьорде его кораблей и не вижу по близости его самого, как не видел ни единого человека из войска Квитинского Востока. Ты называешь его своим верным другом, а где были его корабли и воины в то время, когда север был разгромлен, а я в одиночку сдерживал натиск фиали на западном побережье? Люди говорят, что скоро нам придётся не защищать нашу землю, завоевывать её заново. Почему же твои друзья стараются помочь тебе меньше, чем те, кого ты назвал врагами? Я говорю сейчас не об этом, медленно наливаясь краской гнева, ответил Стурмер Конунг. В окружении длинных полуседых прядей его лицо казалось особенно красным, и Ингильде было страшно смотреть на него. В битву можно идти только с теми, кому доверяешь. Я доверял тебе, но ты воспользовался первым же удобным случаем, чтобы предать меня. Молчи! воскликнул Конунг, видя, что Фрейвит в порыве негодования шагнул вперед с готовым восклицанием на устах. Я сказал еще не все. Пока я был в земле слетов, меня пытались убить. Ты скажешь, что тебе об этом ничего не известно? Да, мне об этом ничего не известно, твёрдо и уверенно ответил Фрейвит, глядя в потемневшие глаза Стюрмера. Спроси об этом у других, кому больше моего была выгодна твоя смерть. И ты знаешь таких людей, с презрительным недоверием ответил Стюрмер. Умрёт я, на самом деле, кто стал бы править Квитингом? Да, купцом Конунгов владел бы Вильмунд, мой сын и твой зять. Но он мало способен к управлению державой. Ты научил его владеть оружием и управлять кораблём, он готов биться в первых рядах самой страшной схватки, но он не готов думать за всё племя, и никто не знает этого лучше тебя. Ты стал бы правителем Квитинга. Может быть, и я, сурово ответил Фрейвит. А может быть, на Квитинге еще много лет шла бы война между мною и твоей южной родней? Фрейвит кивнул на Гримкеля Ярла, стоявшего за спиной стюармера. Тот возмущенно двинул бровями и на всякий случай схватился за меч. Ведь у тебя есть и второй сын. По матери он Лерин Калеринги, не из тех, кто упускает свою выгоду. Только норны знают, долго ли удержал бы Вильмонт и власти, и саму жизнь доведись ему соперничать с ними. Ты обвиняешь нас в том, что мы хотели убить Конунга? – возмущенно закричал Гримкель Ярл, едва дав ему закончить. Я не обвиняю вас. Я говорю о том, что обвинить можно не только меня одного. А как снимают несправедливые обвинения, ты знаешь не хуже меня. Я не допущу вашего поединка сейчас, когда так близок наш общий враг, – жестко сказал стюмер Конунг. Сейчас вам следует не ссориться. А забыть обиды и стать союзниками? К Витингу нужно войско западного побережья, то самое, которое ты привёл Фрейвид Хёвдинг. Я должен услышать клятву верности от всех твоих людей и от тебя самого. Ты получишь её, ответил Фрейвид внешне взявший себя в руки. Но не прежде, чем я получу назад мою дочь. Он кивнул на Ингвильду, впервые дав понять, что вообще её заметил. До сих пор он не удостоил её даже беглого взгляда, как будто она была ему совсем чужой и безразличной. Ты хочешь получить свою дочь? Стюрмер даже не глянул на Ингильду, но прищурился, глядя на Фрейвида. А я как раз думал оставить её у себя, для того, чтобы быть уверенным в прочности твоей клятвы. Если ты Сомневаешься в прочности моей клятвы, то зачем тебе было нужно разрывать обручение? С прямым вызовом ответил Фревит. Если бы моя дочь стала женой твоего сына, то ты мог бы верить мне как самому престолу закона. К счастью, иногда родню можно выбрать, а мне не слишком нравится тот выбор, который ты сделал раньше. О чём ты ведёшь речь, Конунг? Я веду речь о первом обручении твоей дочери. Когда ты обещал ее Фиалю родичу самого Торбранда Троля? При упоминании их Родмера Ингвилда вздрогнула, ей стало нестерпимо тревожно за всех, из-за отца, из-за себя, из-за Хродмера. Отбранд незаметно положил руку ей на плечо. Тогда обручение не было совершено, сказал тем временем Фрейвит. Я обещал скрепить уговор клятвами, но не раньше, чем ко мне приедут его родичи. Вместо этого пришло войско, разорившее мою прибрежную усадьбу. Однако с тех пор ты мог помириться с ними. Люди говорят, что ты встречался со своими несостоявшимся зятем, и он говорил с тобой о имени Торбранда Троля. Фрейвид переменился в лице. Ингвильда чуть не задохнулась. Неужели это могло быть правдой? Неужели ее отец встречался с Хродмаром в то время, когда она томилась на озере Фрейера всеми способами, стараясь избегать Вильмунда? Кто это говорит? С негодованием воскликнул Фрейвит и бросил мгновенный ненавидящий взгляд на Гримкиля. Пусть мне в лицо повторят этот навет. Я могу поклясться на волчьем камне, что не видел с тем человеком, что не он, не кто-либо другой не вёл со мной беседу от имени Торбранда Троля. Фиали враги мне, как и тебе, Конунг, и всё, что я хочу это биться с ними и прогнать их с моей земли прямо в Нифльхейм. Тогда я жду твоей клятвы. Стюрмер показал ему на волчи камень. "Не раньше, чем моя дочь перейдёт на мой корабль", непреклонно ответил Фрейвит. "Тогда ответь, где мой сын Вильмунд?" воскликнул Стюрмер, заново разъярённый отказом. "Это тебе лучше знать, ведь он твой сын. Спроси у твоей жены, она была с ним очень дружна перед тем, как я уехал с озера Фрейра. Ты сам не пускаешь ко мне моего сына. Ты хочешь отдать его фиалям. Если бы твой сын был у меня, Я не просил бы вернуть мне дочь. Я требовал бы этого, потому что располагал бы равноценным залогом. Равноценным, закричал стюрдмер в полный голос, уже не заботясь ни о вежливости, ни о приличии, как бы не так. Зачем мне нужен этот предатель, который только и ждёт, пока я умру, но даже не имеет терпения дождаться? Этот трус, который теперь не смеет показаться мне на глаза. У меня есть другой сын, а у тебя есть ли наследник? Тот, кто там мстит за тебя. Я сам сумею отомстить за себя, рявкнул Фрейвит и снова шагнул вперёд, хватаясь за рукоять меча. У меня здесь три десятка кораблей, если ты, недослушав, стюрмир выхватил меч и бросился на Фрейвита. Фрейвит отбил его удар. Ингвильдда закричала, сама себя не слыша, спиной прижалась к отбранду и на какое-то мгновение помешала ему выхватить меч. Железный звон сшибаемых клинков осыпал ее как громадные осколки льда. А Гримкель Ярл в первое мгновение схватки, растерявшись, вдруг тоже выхватил свой меч, бросился к Фрейвиду сзади и одним ударом почти отделил его голову от шеи. Фрейвид Рухнул на землю перед самым подножием волчьего камня, и Отбранд, бросившийся было вперед, когда Гримкель сорвался с места, застыл возле Ингвильды. Вмешиваться стало не зачем. Стюармер отпрянул, опустив меч, так и оставшийся чистым. Фрейвит лежал лицом вниз, и разжеванные пряди его волос мокли в огромной луже крови, которая быстро вытекала из разрубленных шейных вен. В прохладном воздухе горячая кровь дымилась, растапливала изморозь и впитывалась в землю. Ветерок шевельнул волосы на затылке Фрейведа и на другие движения это тело больше не будет способно. Ингвилда стояла, прижав ладони к лицу, сжимая пальцами рот, но оставив открытыми глаза. У неё было странное, двойственное ощущение. Она видела эту страшную картину в первый раз и в то же время вспоминала, как уже виденное. Это было уже с ней, да, было. Она видела это осенью, в день обручения с Вильмундом. Страшное горе вдруг пронзило сердце Ингвильды. Отец был для неё опорным столбом всего мироздания, и вот он рухнул на её глазах. Между ней и Фрейвидом не было особой любви, Но Ингвильда почитала его и верила, что при нём всё в мире будет идти своим чередом. И вот его нет. Половина её собственного существа с болью и треском отрывалась от неё, потому что без отца мир станет другим, и она сама отныне будет другой. Ингвильде не верилось, что это непоправимо, что отец никогда не поднимется и что она больше не встретит взгляды его голубых глаз, холодных и уверенных. Ах, она сама во всём виновата. Если бы она тогда больше верила своим предсказаниям, как бы страшны они ни были. Если бы она не побоялась рассказать отцу обо всём, что открыли ей боги, то всё могло сложиться иначе. Фрейвет не стал бы заставлять её обручаться с Вильмундом, и тогда у него не было бы причин провозглашать того конунгом, а Стюрмер не объявил бы его своим врагом и не поднял бы на него оружие здесь, в священном доме Тюра. однорукого бога войны, которого никто не зовёт миротворцем. Ингильда подняла взгляд на стюрмара Конунга. Он выглядел недовольным, но вовсе не был потрясён не предательским ударом своего родича, не смертью того, кому только что предлагал мир и дружбу. Так мир ли он хотел, метельный великан, Отбранд встал перед ней и заслонил всех, и убитого, и убийц. Поначалу он не вмешивался, уверенный, что таким людям, как Фрейвид и стюмер, пристала самим решать свой спор. А когда оказалось, что Гримкель думает иначе, уже было поздно. Помочь Фрейвиду он не успел, но умереть раньше госпожи, у которой больше нет иной защиты, ему не помешают и все великаны Йотунхейма. Его поизменённый острый и страшный взгляд не отрывал с от Стюрмера и Кримкеля, стоявших над телом Фрейвида, и Отбранд был уверен, что в случае надобности сумеет отправить в Нифльхель их обоих, прежде чем они доберутся до Ингильды. Стюрмер Конунга копомнился первым. Ему было неприятно, что разговор с светилище кончился пролитием крови. Но он был готов к этому, если другой возможности усмирить мятежного Хёвдинга не найдётся. И заранее велел Гримке Люярлу не растеряться и поддержать его. Фрейвет огнива был очень смелый умён, сказал стурмер, как будто говорил на паминальном пиру. Он только забыл пословицу, что ложь сама даёт лжицу по шее. А нам не стоит забывать о мести. Поспешно сказал Гримкельярл и посмотрел на Ингвильду. У него осталась дочь. Что-то мне не думается, что она нас простит. Она заставит мстить своих детей. Я же обещал ее в жены Аслаку Облака, если вы докажете мне вашу верность, сказал стурмер тоже, поглядев на Ингвильду. Ее бледное от ужаса лицо не наводило мысли о мести. Она выйдет за него, и ее дети не будут мстить своей же родне. Я не хотел бы брать её в рот, Гримкель беспокойно потряс головой. Я готов доказывать тебе мою верность Конунгу, как ты захочешь. Но эта женщина нам не нужна. Я знаю этих из кремнистого склона. Все они ведьмы. Это сейчас она такая тихая, а потом опомнится и как-нибудь ночью зарежет ослака и подожжёт всю нашу усадьбу. Хорошо, если перед этим не накормит его сердцами их собственных детей. Стюрмер Конннкс с презрением покосился на Гримкеля. Напасть сзади на Фрейвида он не побоялся, но струсил перед угрозой женской мести. Впрочем, Гримкель никогда не был храбр. Все эти лееринги таковы, гораздо только кричать, как вороны перед битвой. А когда идёт до честного звона мечей, ищить их на дереве. Потому-то Вильмонт и не было отдано воспитания в их род. Стюрмер надеялся, что Фрейвит Агнива сумеет передать воспитаннику часть своей твердости, но увы, властолюбивый Хевдинг предпочел воспитать послушного исполнителя своих замыслов. Я вижу тебе не знать покоя, пока она жива, обронил Стюрмер. Гримкель опять потряс головой. Фрейвид так подчёркнуто выставлял законную дочь своим единственным ребёнком, что о существовании ещё троих его детей не вспомнил даже Гримкель, неоднократно видевший и Фёрдис, и Аальва, и Хара. В его глазах Инглильда была последней, но очень опасной проблемой, оставшейся от Фрейвида огнива. Не пачкайте ваше оружие ещё раз, сказал вдруг Сиггейр. С самого начала он впервые напомнила себе. Иконунг с ярлом повернулись к нему. Не бери те на себя ещё одного убийства. Перед людьми ты можешь объяснять это как хочешь, Конунг, но однорукого аса ты не обманишь. Это было убийство. И убийство в доме бога. Конечно, Тюр с Хейм не роща Бальдра, где вражда запрещена, но однорукому это не понравится. Ты послал Фрейвида в палаты Одина, но можешь искупить свою вину перед Тюром, если отдашь девушку ему. Ты хочешь, чтобы я принес его дочь в жертву тюру? – переспросил стюармер. Си Герк кивнул, и конунг задумался. На его памяти не случалось человеческих жертвоприношений. К тому же дочь Фрейведа была молодая, хороша собой и унаследовала огромное состояние. Он мог бы отдать ее кому-то из верных людей или даже взять побочной женой вместе со всем имуществом убитого Хёвдинга. Но стюармер встретил ее взгляд и переменил решение. Из древности дошло немало страшных саг о том, как женщинам стило убийцам родичей, даже если сама была связана с убийцами замужеством и детьми, а эта молчаливая красотка как раз из тех, кто способен повторить все подвиги Сигни и Гудрун. Неужто ж ночной покой тоже чего-то стоит, а её богатства и так не уйдут. Отбранд тоже не терял времени. Сейчас не время плакать и взывать к богам. жестко сказал он, склонившись к уху Ингвильды и крепко сжимая свободной рукой ее плечо. Он видел, что девушка еще не опомнилась от потрясения и хотел направить ее волю в нужное русло. Твой отец убит, а у тебя нет у них защитников, кроме меня, а меня не хватит надолго. У тебя остался один только Хродмар сын Кари. Ты должна увидеть его прямо сейчас. Ты сможешь это сделать? С трудом понимая, чего она от неё хочет, Ингвильд повернулась и слабо покачала головой. Сейчас она не могла ничего. Ты сможешь, требовательно и злобно прошептал Отбранд, и змеиный взгляд его обычно спокойных глаз пронзил Ингвильду насквозь. Сможешь? Куда ты денешься? Ведь у тебя больше нет никого в целом мире. Тебе никто больше не поможет, или он, или смерть. Зави его, ну, вспомни о нём, думай о нём быстрее, ярче, вспомни всё самое-самое, так нужно. Взгляд его жёг Энгвильду, как близко поднесённый к глазам стальной клинок, угрожающий гибелью. Чтобы не видеть этого, она закрыла глаза, и мысли её сами собой свернули туда, куда толкал её Отбранд к Хродмару. Ей вспомнилось предыдущее видение, когда Хродмор явился ей среди дружины Фяли и Раудов в трёхрогом фьорде. Она вспомнила серые холодные волны и инеистые камни с чёрным отпечатком ладони, но это всё было очень далеко и не могло помочь ей спрятаться от той страшной беды, которая сейчас нависала над её головой, как тяжёлая и пронзительно холодная тень великана. Тогда Ингвильда попыталась вспомнить живого Хродмера, такого, каким она его знала. Ах, как давно это было, больше полугода назад, когда только миновала середина лета, а теперь уже давно осталась позади середина зимы, и влажный ветерок с запахом оттаевшей земли несёт весть о скором начале весны и празднике Дис. Хродмар, такой, с каким она прощалась на берегу возле стоячего камня, Его глаза, глядящие на неё с любовью и тоской, с предчувствием долгой разлуки, ведь она знала, знала ещё тогда, что они встретятся не скоро. "Я не исновидящий и не знаю, когда мы теперь увидимся", сказал он тогда. "Но я знаю, даже если это будет через год, через 2 года, я буду любить тебя так же сильно, как сейчас". В сердце Ингвильды вспыхнуло чувство, пережитое тогда, в мгновении их прощания. чувство, что Хродмер ей ближе всех на свете, дороже отца и брата, что расстаться с ним так же невозможно, как потерять часть себя самой. И сильный поток невидимого ветра заструился где-то рядом, словно хотел пробиться к ней и ещё не мог. Такой ветер она ощущала, когда видела корабль стюрмана, только тогда он был холодным. И какая-то часть ее души оставалась на площадке тюрь схема перед волчьим камнем, где на холодной земле стыла кровь ее отца. И эта часть стoшно кричала, что нужно торопиться, что у нее слишком мало времени. Но для того, чтобы Ингвильда пыталась сделать, требовались покой и сосредоточенность. Она снова вспоминала, как сидела рядом с Хродмаром возле землянки фиалы и на той отмели, где он впервые увидел свет после долгой болезни. Как радовалась тогда, что он выжил, как удивилась поначалу, увидев жизнь и чувствув в его глазах заново открывшихся на той страшной личине, в которую превратилось его лицо. Могла ли она подумать, пока он болел, что это жуткое существо, покрытое гнойными язвами, не помнящее себя и родных от горячечных страданий, станет её судьбою, её любовью, её жизнью? словно ныряя к самому дну моря, Ингвилда вспомнила, как она увидела Хродмара в первый раз. Тогда тюлень только подошел к Отмели, Модельф и Геллер в ту пору еще зрячие и почти здоровые подняли ее на корабль, и на кормовом настиле лежал молодой Фиаль с длинными светлыми волосами и покрасневшим мокрым от пота лицом с закрытыми глазами. Погрузившись в прошлое, Ингвилда перестала осознавать настоящее. Забыла, зачем ей нужны эти усилия, но вдруг изъумилась тому, что оказалось на самом дне воспоминаний. Это былних родмор, тот, кто лежал тогда на корметю Леня, на чьей ладони она впервые разглядела красную сыпь, страшную печать гнилой смерти. Казался совсем иным человеком, у него было другое лицо. Даже тогда оно было красиво. Он был самым красивым парнем во Фялинландии. Звучали в ушах горестные жалобы Модальва. Уингвильде перехватило дыхание. Она как будто только сейчас узнала настоящего Хродмора, того Хродмора, которого знала его мать, знали родичи, соседи, товарищи по дружбе, и которого только она, будущая жена, не видела никогда. Но теперь она вспомнила. Теперь она знала его таким, каким сам он знал себя. Ингвильде казалось, что она прикоснулась к его духу, к его внутренней памяти о себе. И расстояние между ними исчезло, она смотрела на него его же глазами, и они были рядом. Не подходи, конунг. Из далека, как сквозь сон, донёсся до неё глухой и резкий голос, которого она сейчас не узнавала. Я вижу дорогу. Сильные руки обняли её. Наверху пронзал резкий железный свист, как во сне, когда великан рубил мечом лес над её головой, в сером тумане. Заславшем взор, мелькнул яркий огненный росчерк, нарисовавший руну Эвас, руну движения и колдовского путешествия между мирами. Вздрогнув, Ингвильда хотела открыть глаза, но вдруг почувствовала, что стремительно проваливается неведомо куда, а тожеса она зажмурилась крепче и прижалась к кому-то, кто был рядом с ней, не зная, кто это и куда их несёт. Под ногами не было земли, не было ничего. Это не было похоже на падение с высоты. Вокруг них не ощущалось даже ветра и воздуха, просто ничто то самое, которое страшнее самого страха. А потом мир вдруг резко содрогнулся, мир снова был. Ингвильду охватил холод, навалилась тяжесть воздуха и собственного тела, и по сравнению с прежним ничем это показалось тяжело. Она катилась по земле, твёрдые камни впивались ей в бока, снег обжигал холодом лицо и руки, голова кружилась так, что невозможно было понять, наверху это голова или внизу. Наконец всё успокоилось, движение погасло. Ингрильда стала медленно приходить в себя. Когда она очнулась, всё было точно так же. Кажется, она провела без сознания всего несколько мгновений, что-то твёрдое и холодное упиралось ей в спину. Ингвильда с трудом подняла веки, но белизна снега так остро резанула по глазам, что она поспешно вскинула руку к лицу, стараясь защититься. Но раз есть снег, значит, она жива и находится не нигде, а где-то. Ём фрукты жева, услышала она хриплый голос это Отбранд, значит, они вместе провалились неведомо куда. Ингвильда. Ингвильда попыталась приподнять голову, Руки от бренда подняли её и посадили. Медленно, как прозревший слепец, она подняла веки. Перед ней был извилистый морской берег, похожий на хорошо ей знакомое западное побережье. Море с мелкой ледяной крошкой в серых волнах накатывалось на смёрзшийся песок, чуть выше виднелись еловые корни и рыжие метёлки можжевельника. На самом дальнем уступе берега темнело пятно стоячего валуна. Ингвильд почему-то подумала, что это младший смотрельный камень. А где же старший? А к чему она прислоняется спиной, как не к нему? Где один там и второй? Вот только где они? Очнулась, спросил Отбранд, придерживая её одной рукой за плечо. Он сидел прямо на земле перед Ингвильдой и с тревогой смотрел ей в лицо. Сам он выглядел очень усталым, как будто не спал 5 ночей, острый блеск в его глаз погас. "Я уже думал, что тебе это стоило жизни". Я знал, что у тебя мало сил, но в этом было наше единственное спасение, поверь мне. Ты ничего не слышала, я думаю, но Колдун потребовал тебя в жертву Тюру, и Конунг согласился. Что? Потеряно выговорила Ингвильда, с трудом подняв тяжёлую непослушную руку, она прикоснулась к албу, словно хотела убедиться, что у неё есть и рука, и лоб. Собственное тело казалось Ингвильде очень лёгким и каким-то чужим. Её била дрожь, с которой не было сил справиться. Слова Отбранда достигали слуха и там запутывались, не добравшись до сознания. Где мы? Не знаю, честно ответила Отбранд. Не хочу тебя пугать, её ум, но нужно быть готовой ко всему. Это зависит от тебя, потому что я только вёл коня, а дорогу выбирала ты. Мы можем оказаться где угодно в любом из миров. Вёл коня Коня, той струну Эвас, имя, которое означает лошадь. Ингвильд де вспомнила руну движения, начертанная на сером тумане видения чьим-то быстрым огненным росчерком. Руна вырвала их из святилища Тюрсхейм и перенесла на этот зимний берег, так похожий на тот, к которому она привыкла. И всё же, никто не поручится, что это действительно Квитинский запад, а не другое место, очень похожее на него. У от Бранда не было возможности как следует подготовить свою спасительную ворожбу, и успех их опасного шага зависел от того, насколько она Ингвилда сумела сосредоточить свои мысли на цели, а целью ее был Хродмар. Но это не похоже ни на Асгард, ни на Нифельхейль. Ингвилда попыталась улыбнуться, но голос ее звучал жалобно. И что-то я не вижу здесь Хродмара. Миров не девять. Смерк грустью странной для этого жёсткого и независимого человека, сказал Отбранд. Их гораздо больше, и иные из них так похожи на нас, что не сразу отличишь, а мой ключ подходит ко всем мирам, сотворённым нашими богами. Разве их много? Ингильда соображала с большим трудом и не могла разобраться в этих тёмных словах. Конечно, А в времени смерти Имира в мире было уже полным-полно других великанов. И из тела каждого боги могли сделать такой же мир, как наш, не чуть не хуже. И ни одна великанша дарила Локи свою любовь и рожала ему детей, чтобы они потом принимали у себя умерших, как Хель. Нам не нужно других миров. Ингвильда хмурилась, не доумевая, почему Отбранд говорит ей совсем не о том. Объясни мне толком. Мы были в Тюрскеме, да? Мне это не приснилось? Отбранд кивнул. А теперь мы не в Тюрсхейме. Мы где-то на берегу моря, возле какой-то пары смотрельных камней. Это совсем не то место. Я его не знаю, это должно быть очень далеко от Тюрсхейма и от острова Мыса. Как мы сюда попали? Послушай, я объясню тебе, если ты поймёшь. А может, и не поймёшь. Отбранд пристально заглянул в глаза Ингвильде. Тебе дорого дался проход в мои ворота, но слушай. Мой ключ не зря носит такое имя. Вот Брендт показал Энгвилде свой меч, на клинке которого Измарес начертила ту самую руну Эвас. Он может открыть ворота в то место, которое ты видишь, даже если оно очень далеко. Мой меч тоже ясновидящий, можно так сказать, но ему нужен ясновидящий хозяин. Тот, кто сможет разглядеть верную дорогу, попадет туда мгновенно, как бы это ни было далеко. Главное видеть дорогу. Я владею этим мечом, но ему скучно со мной. Я не умею видеть, зато умеешь ты. Ты смогла найти Хродмора и ключ открыл нам дорогу к нему, то есть должен был открыть, но я не знаю, насколько хватило твоих сил. Если твой дар далёкого зрения что-то напутал, ключ мог забросить нас куда угодно. Ведь обладать волшебным даром мало, надо ещё уметь его применять. А тебя никто не учил. Но не надо бояться, будем надеяться, что ты любишь своего Хродмора достаточно сильно, и твое сердце указало ключу верную дорогу. Ингвильда слушала и не верила, что всё это говорилось о ней самой. Ей вспомнилось ощущение полёта не в пустоте, а там, где нет даже пустоты. И снова стало так страшно, что она вцепилась пальцами в промёрзшую землю с остатками прошлогодней травы. Но это же не другой мир. не уверена, скорее, потому что ей так хотелось, сказала она. Я сижу возле смотрельного камня. Здесь всё, как на нашем побережье. Эх, Йомфру, усмехнулся Отбранд, так ласково и грустно, как казалось, он вовсе не должен уметь. Именно такие смотрельные камни и стоят по берегам моря во всех мирах, сотворённых нашими богами. Они и есть ворота. Недаром мы оказались возле одного из них. Возле старшего камня, указывающего цель. Это значит, что наш переход удался. Ну, хватит сидеть, замёрзнешь. Отбранд встал, быстро стряхнул с одежды снег и сухие травинки, убрал ключ в ножны и поднял Энгвильду. Она с трудом устояла на ногах, чувствуя себя такой слабой, как будто месяц лежала в жару без памяти и только теперь возвращается к жизни. Отбранд поддержал её. "Смотрельные камни во всех мирах стоят возле Жилья", сказал он. "Пойдём, Йомфру. В первом же доме мы узнаем, в свой ли мир попали, а может быть, может быть этот мир так похож на нас, что в нём есть и твой Хродмар сын Кари, точь-в-точь -точь похожий на него". Ингильда посмотрела на него, не зная, обидится ли ей. Другой Хродмар, а может рядом с ним будет другая Ингильда, тоже точь-в-точь -точь похожая на неё. А если нет, Спросила Ингвильда: "А если это всё же не наш мир?" Отбранд повёл плечами, как часто делал прежде. "Тогда подождём, пока ты окрепнешь, и попробуем ещё раз. Ведь мы сами остались теми же самыми, верно? А это самое главное. Кто знает себя, тот всегда найдёт свою дорогу". Как видно, сдешнее округо даёт стюмеру Коннгунгу не меньше пяти кораблей. приговаривал Кольбейн Ярл, слушая рассказы о многочисленности и богатстве окрестных усадеб. "Шесть", я спрашивал у людей. "Уточнил модель в золотая пряжка". "Вот, а я что говорю?" оживлённо продолжал Кольбейн Ярл. "Конунг, почему мы только прошлым летом догадались пойти на квитов? Я сам себе завидую, когда думаю о добыче. Сколько мы уже взяли, а сколько ещё нас ждёт?" И квиты совсем не сопротивляются. Должно быть, Сюрмер убежал прятаться в горы. Ну и так дойдём до самого острова Мыса, не попробовав хорошей битвы. Ну, отважный человек всегда найдёт себе хорошую битву, пробормотал Альвар Светлобровый, недолюбливавший кольбейный ярла за неумеренную и часто неумную отвагу. До острова Мыса ещё не меньше четырёх переходов, отозвался Торбранд Конунг. И мне думается, что они будут самыми трудными. Стьурмир сопротивляется меньше, чем я ожидал. Но когда-нибудь и он перестанет пятиться. Мне думается, что он отступает, собирая войска для решающей битвы. Он ведь любит наносить только один удар. Он наверняка ждёт войска с востока или даже от славов, добавил Хродмар. Кольбейн Ярл с неудовольствием покосился на него. Хродмар, по его мнению, был слишком молод, чтобы перебивать прославленных воинов. А Торбранд Конон согласным кивнул. Так скорее бы Стюрмер решился, проворчал Кольбейн Ярл, надеясь всё-таки оставить последнее слово за собой. Мне не терпится поглядеть, что хорошего есть в усадьбах на остром мысу, а здесь нашему войску слишком тесно. Вопреки ожиданиям Кольбейна Ярла, Хродмар не стал возражать. Не было в войске Фиале человека, который больше не воз стремился бы к Острому мысу, а усадьба Мажевельник, хотя считалась одной из самых крупных на западном побережье, для большого войска была тесна, так что дружины Хёвдингов и Ярлов разместились по соседству. Возле Мажевельника Торбранд Коннинга ожидала первая большая битва, поверив словам Квитов, в один голос твердивших, что Фрейвид Хёвдинг собрал здесь войско и по приказу стюрмера увел его к Острому мысу. Торбранд надеялся взять полупустую усадьбу без боя. Но Вальгаут Кукушка, смелый и расторапный человек, оказался дома со всей своей дружиной и выдержал жестокий бой. Торбранд Конунг вошёл в ворота Можевельника только на третий день. Сам Вальгаут Хёльд к тому времени уже умирал от тяжёлой раны в груди и был без памяти. Его люди остались без предводителя и скоро сдались, зная, что ждать помощи не откуда. От них Торбранд узнал важные новости. Далеко не все жители Западного побережья поверили в обещанную милость тюрмера Коннинга и пошли с фрейвидом на острый мыс. Это очень хорошо, обрадованно говорил Торбранд в честь победы, немало выпивший за ужином. Пусть квиты сами разбивают свою силу на куски. Вот и еще один отвалился. Мы перебьем их по частям. Потерял уздечку, не сыщешь и лошадки. Войско Фяли уже готовилось не сегодня, завтра двигаться дальше и ждало только вестей от дозорного отряда. Ревнуя к успехам Хродмера, в дозор на сей раз пошёл Асваль Цин Колбейна. Хирдмены скучали в переполненной усадьбе и стремились дальше. Когда в воротах показался высокий мужчина с девушкой на руках, его заметили все. По одежде, по тонким косичкам за ушами, по оружию в нём сразу признали Квитта. но он шел спокойно, как к себе домой, будто и не видя во дворе толпы вооруженных захватчиков. Вытирая в глаза от такой наглости фиалы, переводили изумленные взгляды с его лица на тело у него в руках. Это была красивая девушка в нарядной богатой одежде, а глаза ее были закрыты, как будто она спала. Все это было похоже на видение, на какое-то волшебное предание о заколдованной спящей красавице. А если это всё-таки не видение, если эта девушка дочь какого-то знатного квитинского рода, то что могло заставить её искать пристанища у коннунгов яли? Эй, первым опомнился любопытный снег Колкитово Эрибру. Вы кто такие? Ваше что море принесло? Не кричи, со спокойной властностью посоветовал ему Квит. Не беспокой Йомфру, она совершила такой подвиг, какой тебе не по плечу. Лучше скажи мне, чья это дружина? "То дружина Торбранда сына Тора до конунгов фиали?" гордо ответил Снекколь. "И всякий квит, если он не сумасшедший, должен бежать отсюда со всех ног". "Я сумасшедший", успокоил его пришелец. "Где здесь женские покои?" "Вон там", ответил ошарашенный Снекколь. Такое поведение даже его сбило с толку. Фиали толпились вокруг них, но близко не подходили, подозревая колдовство. Там остался хоть кто-то из женщин. спросил Квид по дороге к Девичей, до «Да сколько угодно, оживлённо начал Снекколь, напав на знакомый предмет, но тут же сам себя перебил, и всё-таки кто ты такой? Незнакомец вошёл в Девичью, уверенно прошёл между изумлёнными обитательницами и положил девушку на самую лучшую лежанку. Здесь было довольно много женщин, всех своих домочадцев, Вальга от кукушка заранее отослал в горы, но на опустевшее место пришло немало беженцев, оставшихся без крыши над головой, и теперь они делили кров с вьялями, потому что деваться им было некуда. Как птичья стая, женщины вспархнули по сторонам и снова сели. В дверях одни за другого лезли лица Хирдманов. Каждому было любопытно, что всё это значит и чем кончится. Скажи ко мне дуб Секиры. Квид повернулся к Снек, колю как будто только теперь мог уделить ему немного внимания. Среди приближённых Торбранда Тро Торбранда Конунга должен быть один человек Хродмир Ярл сын Кари из усадьбы Бьорндалин. Где он? Он здесь, недумно ответил Снек. Откуда ты его знаешь? Зачем он тебе? Найди его и передай, что здесь та девушка, которую он очень хочет видеть, спокойно ответил сумасшедший Квид. Дочь Фрейвида огнива. Дочь Фрейвида, воскликнул Снекколь и впился глазами в лицо лежащей девушки. Она так и не пошевелилась. Длинные ресницы закрытых глаз резко чернели на бледном лице, и девушка казалась истомлённой, как после долгой тяжёлой болезни. Так её всё-таки не принесли в жертву. С горячим любопытством продолжал Снекколь: "Как же она спаслась? Или вы передумали?" Как же вы так быстро добрались сюда от стоящих камней, когда мы забрали всех ваших лошадей? Да и тех затоптал великан. Снеккар было засмеялся, на тот же бросился вон из девичий. Удивительная и восхитительная новость бурлила в нём, как горячие бешеные ключи Элденланда, огненной страны. Вот Хродмор удивится, а как он обрадуется, ведь он столько месяцев гонялся за ней. Хродмор! Ярл Хродмор! Ликующе закричал Снеккаль, ворвавшись в гридницу, где Хродмор сидел возле Торбранда. "Чего тебе? Прости, что я мешаю твоей беседе с знатными и мудрыми людьми", с нарочитой учтивостью заговорил Снеккаль, а смех бурлил в нём как каша в закрытом котле и даже пар тонкими струйками вырывался из ушей. Глядя на него, их Хродмор и даже Торбранд Конунг заранее начали улыбаться. Но там пришла одна женщина, всадница волка. Она и приехала на волке. Забадай меня, небесные козлы, если это не правда. Женщина, которую ты давно хотел видеть, та самая ведьма, дочь Фрейведа. Дочь Фрейведа? Хродмор вскочил на ноги. Хёрдис! На свете так много женщин, не в моей бедной голове запомнить все их имена. Она лежит в девичий, ее притащил какой-то квит и велел найти тебя. Он такой наглец, можно подумать, что он в одиночку захватил это усадьбу и теперь распоряжается. Не слушая его, Хродмар бросился к двери. Он не знал, что тут можно подумать. Ему жалко, как не бегал даже от великана. Теперь-то он помнил, что у Фрейведа две дочери. и их обеих он очень и очень хотел видеть. Одна из них осветила его жизнь, другая не раз пыталась ее сломать. Ах, Хродмар был не из тех, кто забывает добро или зло. Лежит в девичий. В торопиях он даже не спросил о самом главном, жива ли она. Отбросив все сомнения и вопросы, Хродмар мчался по просторному дому, раскидывая встречных и чудом не прысывая стены, как берсерк. Еще мгновение и все будет ясно. в девичий гудело толпа народа. Хирдманные женщины толпились вокруг лежанки и разглядывали кого-то. Ахродма расстановился на пороге, как будто выдохся и не имел сил сделать последние шаги. Она или не она, ещё одного разочарования ему не пережить. У всяких человеческих сил есть предел. Возле изголовья лежанки он увидел высокого квитта, и это лицо показалось Хродмару Смутно знакомым напомнил прибрежный дом. Квид тоже заметил Хродмора и подтолкнул ближайшую женщину. Толпа рассыпалась, как будто только ждала знака. Не чувствуя под ногами пола, Хродмор шагнул к лежанке. Это была она, Ингвильда. И именно поэтому он не верил своим глазам. Она казалась видение, мозжившей мечтой. Вот так должно быть. Сигур, тубица дракона, преодолев огненную стену, зашёл на вершину горы и увидел на ложе спящую валькирию, одетую в боевой доспех. Хродмар столько раз видел Ингвильду в своих мечтах, столько раз представлял себе их новую встречу, что ее внезапное, ни на что не похожее появление на его изумило его. Ингвильда уже казалась ему плодом собственного тоскующего воображения, и он скорее удивился, что она существует на самом деле. Хродмар оперся коленями на приступку лежанки, не сводя глаз с лица Ингвильды. Она не видела его, глаза были закрыты, лицо бледно, дыхание едва слышно. Ихродмор вдруг стало страшно. Она жива? Откроет ли она глаза, увидит ли его, узнает ли? Он взял её руку, и рука была холодна. На кончиках пальцев оказались следы земли, и только сейчас Хродмор поверил, что это не видение. Она живая. Спросил он неведомо у кого, и голос его дрогнул. "Да", ответил квит. И его голос показался Хродмару чудовищно равнодушным, но с ней дело плохо, Хродмар ярл. Она потеряла слишком много сил. Ее продуло самым холодным ветром, какой только есть в мирах и между ними. Не выпуская руки Ингвельды, Хродмар наконец поднял глаза на Квитта. Как вы сюда попали? Растерянно спрашивал Хродмар, пытаясь припомнить имя этого человека. Что случилось, Фенрир меня пожери? Я думаю, было бы хорошо, если бы ты и Хродмар Ярл вышел отсюда и выгнал всех твоих доблестных воинов, ответил Квит. Пусть женщины займутся госпожой, и ещё хорошо бы найти какую-нибудь умелую знахарку. А я расскажу тебе обо всём, что ты хочешь знать. У меня много занятных новостей, но в другом месте этой девушке нужно помочь как можно скорее, иначе она достанется не Вильмунду, не аслуко облака и не тебе, а только одной. Гейвюн. Ну что, это та самая ведьма? с любопытством спросил Снеккаль из-за плеча Хрудмора. Услышав рассказ от бренда Торбранд Конунг послал за всеми предводителями дружин. Новости стоили того, чтобы собрать людей на ночь глядя, фрейвит Хёвдин кубит и убить самим сьюрмиром. Теперь всё войско западного побережья разбежится. уверенно доказывал Модельф Ярл. Все западные квиты смотрели на Фрейвида, как овцы на козла, что идёт впереди стада. Теперь они остались без Хёвдинга и без головы. Они не станут воевать, потому что больше не верят Стюрмеру. Ведь он звал Фрейвида, чтобы помириться, а сам убил его. Все западные квиты назвут это недостойным делом, обманом и предательством. Тут Стюрмер рассудил очень плохо. Да. А вернее всего западное войско разбежится. Соглашался с ним и умный Альвар Ярл. Квиты не захотят воевать под стягом Конунга, который может когда угодно обратить оружие против своих. Но куда они побегут, эти западные Квиты? – воскликнул Кольбен Ярл. Они побегут домой по своим усадьбам. Нам придется возле каждого двора стоять по три дня и терять людей, как здесь. Нужно скорее идти вперед. Нужно занять как можно больше земли, пока Квиты не вернулись. По-моему, что тогда выйдет? Втолковал ему модель Фяру. Если мы будем наступать, то квиты снова начнут отходить на юг и пусть отступают. Мы будем прямо-таки прижимать их к острому мысу, то есть сами толкнём их назад в объятия Стурмера Конунга. Западным квитам не останется ничего другого, кроме как принести Стурмеру эти самые обеты верности. А он не так глуп, как нам хотелось бы, хотя и носит прозвище Метельный великан. Он примет их всех. Его войска возрастет на насколько тысячи на две пожалуй сколько тут можно набрать и все это войско будет собрано в один мощный кулак подхватил Альвар Яру разве нам это надо допустим да они все бегут по домам а мы будем разбивать их по одиночке конечно так выйдет чуть медленнее но зато гораздо вернее не зря говорят тот кто едет тихо тоже добирается до цели наш конунк не из тех кто хочет ездить тихо Торбранд Конунг слушал горячий спор своих людей, покусывая соломинку и переводя довольный взгляд с одного на другого. Весть этого сумасшедшего квита можно было истолковать по-разному, но фиалем они в любом случае пойдут на пользу. Насколько прав был стурмер в своем недоверии к Фрейвиду Огниво, неизвестно. Но с его смертью другие знатные квиты будут на страже и ни один раз подумают, прежде чем доверить Конунгу свою судьбу. Я рад, что дружина так высоко ценит мою доблесть, весело сказал Торбранд, когда ярлы воззвали к нему за решением. Но и мой разум не ставит слишком низко. Не стоит лезть на дерево за птицей, которая сама вот-вот упадёт. Мы не станем торопиться и не побежим к острому мысу, как будто нам больше негде ночевать. Пусть западные цветы вернутся по домам, мы не будем насильно толкать их в объятия Стюрмера, раз уж его любовь им не нравится. Пусть возвращаются по домам. Кто-то наверняка уйдёт в глубь страны, к медному лесу, но большого войска способного остановить нас цветы не соберут никогда. А ты что скажешь, Хрод Марьярл, ты у нас лучше знаток медного леса. Торбранд Конунг с улыбкой огляделся, но Хродмара не нашёл. Его просто здесь не было. В то время, как Конунг на совете с дружиной решал дальнейшую судьбу всей войны, его доблестный любимец сидел на полу под дверью девичей бок о бок с тем самым гостем, которого Снеккаль прозвал сумасшедшим квитом и которому подарил чистую рубашку, поскольку у него ничего с собой не было. Они сидели здесь уже полдня. Среди беженцев отыскалась одна рабыня, понимающая в лечении, рослая и сильная женщина средних лет, по имени Хрефна. Уже считая себя пленницей, она спокойно ожидала, пока её снова продадут, и вдруг молодой финнландский ярл, судя по его лицу, близко знакомый с самой Хель, вытащил её из дома, обещал осыпать серебром и отпустить на свободу, если она спасёт девушку, которая больна неизвестно чем, но может умереть. Может умереть. Услышав об этом, Хродмар даже перестал волноваться. Он не чувствовал биения собственного сердца, как будто оно остановилось. До этого он то и дело задавал Отбранду какие-то вопросы, выспрашивал подробности о Бенгвильде и ее жизни за это время, но тут же забывал ответы и спрашивал снова. Умейясь, Хродмар Яру наконец сказал ему Отбранд: "Все это не важно. А если не выживет, то все это не имеет значения." Ингильда сумела попасть сюда, потому что любит тебя. Если же её любовь превысит её силы, то она умрёт. Вот и всё, что я могу тебе сказать. Их родмор замолчал, тупо глядя в стену узкого перехода перед собой, он ничего не видел и не слышал. Ему приходили на ум смутные воспоминания о болезни, когда он лежал в плену гнилой смерти и не отличал ночь от дня. Она спасла его богиня Эйр, которая теперь грозит уйти от него навсегда. Скрипнула дверь покоя, в сене выглянуло хрефно. Хродмор и Отбранд повернулись к ней. "Иди сюда, Ярл", сказала знахарка. "Я пропела над ней все заклинания, которые только могут помочь. Я вижу возле неё добрых дисс, но они слишком слабы. Весна ещё впереди. Диссы сказали, что если она не очнётся сейчас, то не доживёт до рассвета. Поднявшись, Хродмир вошёл вслед за женщиной в покой и подошёл к лежанке. Одна диса стояла вот здесь в изголовье, а другая вон там. Хрефна показала на другой конец лежанки. Это означает, что у неё две дороги и к смерти, и к жизни. Лучше было бы, если бы обе дисы стояли в головах. Но если бы обе были в ногах, это было бы гораздо хуже. Они сказали, что она потеряла слишком много сил, когда шла через ничто. Огонь ее сердца почти весь выгорел. Если он не сумеет разгореться вновь, она погибнет. Хродмар пытался слушать, но не мог сосредоточиться. Бледное, неподвижное лицо Ингвильда не оставляло места в сознании и ни для чего больше. Огонь ее сердца почти выгорел. Он погаснет и она умрет. Здесь не помогут травы. А заклятий знахарки оказалось мало, чтобы раздуть его вновь. Агню её сердце нужно помочь, тихо сказала Отбранд. И ты можешь это сделать, Хродмар Яру, если она в тебе не ошиблась. Я? Хродмар мельком оглянулся на него. Я не знаю никаких заклятий. Она шла к тебе. Дай ей понять, что она дошла, что ты рядом. Шла к тебе. Хродмар встал на колени возле головы Ингильды, чтобы быть поближе к ней. Он не слышал её дыхания, не видел её глаз, которые вспоминал так часто все эти долгие месяцы, и в воспоминаниях они были живыми. Он привык считать её недостижимо далёкой, и сейчас она тоже казалась далёкой, а то, что лежало здесь, было лишь оболочкой, жилищем духа, покинутым и почти остывшим. Именно сейчас, рядом с бесчувственным телом Ингвильды, Хродмар понял, что может так никогда и не увидеться с ней. Он, который столько стремился к ней, столько ждал встречи, не желал теперь даже думать о том, что эта встреча может никогда не состояться. Вот, Ингильда перед ним, но именно сейчас, когда он видит лицо любимой, опасность потерять её навсегда наиболее близка и грозна. Он может никогда больше не увидеть на её её ласковых глаз взгляд которых вернул его к жизни в те дни, когда он едва оправлялся от болезни и не мог привыкнуть к своему новому лицу. Безжалостный великан Шахель столько раз протягивала к нему руки, и вот теперь она хочет взять у него нечто более ценное, чем сама жизнь. Его грызла болезнь, его жёг огонь, топил у морское чудовище, топтал великан Он из всего вышел почти невредимым. Надежда на встречу с Ингрильдой придавала ему силу, упорство, волю к жизни. Но если она, его солнечная богиня, покинет его, то зачем ему самому жить, для кого? Зачем тогда он спасался от Хель? Неужели для того, чтобы похоронить её? Хродмер вспомнил Энгвильду такой, какой увидел в день середины лета, когда впервые вышел на свет после болезни и ощутил себя заново рождённым. Она стояла на большом валуне, протянув руки к солнцу, словно валькирия, прилетевшая на лебединых крыльях. И как сердце в нём забилось при виде её сильнее и радостнее, как ему захотелось жить, и в уме Сами сложились те строчки, которые он потом рассказывал ей, замирая от счастья, видя ответ на свою радость в её глазах. Я всё жду, когда же из этих кеннингов сложится хоть один стих, а он всё никак не приходит, сказал он ей тогда, желая высказать тем, что никогда ещё не складывал песен о женщине, потому что никому не отдавал своей любви. Как ты думаешь, придёт когда-нибудь? Можно ли мне будет сложить стих о тебе и не оскорбит ли тебя это? Примишь ли ты мою любовь? Хотел он спросить о тем самым, и она ответила тогда: когда-нибудь, придёт когда-нибудь. Если он не придёт сейчас, то ему будет некому больше прийти. Ихродмр услышал, как будто чужой голос зашептал в внутренне его, перебирая все те бесчисленные кеннинги, которые он сложил за свою жизнь, только несколько из них пригодились, остальные пропали напрасно. Ну и пусть пропадают, ихродмр тихо зашептал, склоняясь к самому лицу Ингвильды, чтобы услышала только она. Ниорда битв вернула к жизни. На на платье добрый бланью, Хель заботы фрик обручей, Фрейру стрел пути закрыли. Жар любви к той ринт нарядов, Радость сердца клёна ратей. Но пропала кольга колец, скальда жжёт тоска жестока. Скальд в огне горел не дрогнув, ран грозило бальдрубрани, но застыло кровь от страха, Фрейя гребни бездыханна. Всё отдам за вздох девицы, дивных глаз, за взгляд единый, крови жар отдать не жаль мне. Жизнь одна у нас отныне. Он замолчал, прижимая ладони Нгвилды к своему сердцу, словно предлагая взять его. Сердце билось, рвалось к ней, и рука ее медленно стала теплеть. Хродмар смотрел в любимое лицо почти не дыша, и вся жизнь его сжалась в эти короткие, тонкие, как игла, мгновения. Её ресницы дрогнули, грудь поднялась чуть выше в глубоком вздохе. И чувство счастья горячей волной хлынуло из сердца Хродмара, растеклось по жилам, закипело в крови. Она оживает. Оживает, как земля под горячим солнечным лучом. Ингвильд открыла глаза. Сначала она смотрела неосмысленно, Не понимая, где она и что с ней, Хродмар молчал, боясь неосторожным взглядом спугнуть это чудо, потом её взгляд встретился с его взглядом, и в нём появилась жизнь, она его узнала. Ингильда, шепнул Хродмар, и в одно её имя он вложил больше чувства, чем могли вместить длинные песни. Ингильда, ты помнишь, Я обещал сложить для тебя стих, я это сделал, ты слышала его. Ингвильда смотрела на него и молчала. Она сразу поверила, что это не сон и не видение, что это он, Хродмар сын Кари, любовь к которому провела её через холодные ворота небытия, склоняется над ней и держит её узкую ладошку в своей горячей руке. И он был не таким, каким привиделся ей в последние мгновения перед провалом в холодные ворота ничто. А таким, каким она знала его всегда. Значит, они не попали в чужой мир. Её любовь, самый надёжный проводник, привела туда, где был её истинный дом.